Глава 9. Эвелин Бриндоу позвала сына. У нас гости. Если бы я не знала, что к чему, я бы сказала, что это Телбот. Это и есть Телбот, мам. Я позвонила ему пару часов назад и пригласила его к нам. Его мать смотрела из-за занавески, как машина подъезжает к дому. Он заметил её взгляд. Ей не терпелось задать вопрос, но она удержалась. Мэт знал, что мать больше всего боится его возвращения в полицию. Планы на дом ей тоже не нравились, но это было лучше, чем его возвращение в розыск. Всё в порядке, я просто хочу узнать кое-что. Вот и всё. Он здесь долго не пробудет. Убийство Алана Фишера его заинтриговало. Он знал его не очень близко и недолго, но они ладили. Мэт был уверен, что если бы его не убили, они бы ещё встретились. Ему хотелось узнать, что его старая команда из уголовного розыска предпринимает, чтобы поймать преступника, а ещё ему было интересно, связывают ли они с убийством исчезновение сына Белла. Машина Дайсона остановилась перед главным входом, и Мэт пошёл встретить его. Дайсон оглушил его своим йоркширским акцентом. «Инспектор Бриндл, или ты теперь скрываешься под титулом Лорд Бриндл? Прямо настоящий провинциальный джентльмен. Не хватает только жакета для верховой езды и башмаков. А если серьезно, у вас тут отличное местечко. Я и забыл, какой большой этот дом». Бриндл улыбнулся. «Титул не мой, а мамин». Моего отца сделали пожизненным эйрм за благотворительную деятельность. После его смерти титул остаётся за матерью. Она, леди Бриндол, ко мне не имеет никакого отношения. Я унаследовал лишь эту груду камней. Чертовски жаль, если хотите моё мнение. Титул отлично подошёл бы к этому старому дому. Мэтс, мне у темы. Хорошо, что вы приехали, Табот. Да, малыш, особенно после того, как ты проигнорировал все мои письма, не отвечал на звонки, на приглашения зайти и поболтать. Я чертовски старался, но ты всё пропустил мимо ушей. Простите, сэр, не принимайте на свой счёт. Он повел себя необдуманно. Должен же он был понимать, что однажды ему может что-то понадобиться от Телбота. Его заинтересованность делом Фишера и похищением сына Беллы не ослабевала. Это разбудило в нем полицейского. Само дело и то, что он знал их обоих. «Как твоя мать? Ты ей уже поди опротивил?» Близок к тому, Телбот. Я плохой пациент. Заходите. Она будет рада вас видеть. И мне правда жаль, что я не отвечал. Мы могли хотя бы это обсудить. Мат провёл Дайсона наверх по ступенькам. Ничего, малыш, поговорим сейчас. И дорога была мне в удовольствие. Эти края намного приятнее лица. Красивое тут у вас местечко, холмы, Они стояли у парадного входа. Отсюда открывался вид на сады, спускавшиеся к озеру, на ухоженные газоны, украшенные разноцветными клумбами. Прямо по центру, на самом виду, был большой, богато украшенный фонтан. "Я планирую кое-что тут сделать. Мы хотим открыть часть комнат в доме и часть земли для всех желающих". "Восхищаюсь твоим запалом", а мать одобреет, в голосе этом будто прозвучало сомнение. Боюсь, у нас нет выбора. Семье и поместью необходимы деньги. Так зачем я здесь? Что ты задумал, парень? Мне нужна информация. Команда в Хаддерсфилде сейчас работает над делом, которое мне интересно. Убийство Алана Фишера. Его взял Карлай, насколько я знаю. Дайсон сморщился. Уже нет. Всё поменялось. Дело теперь моё. Алана Фишера убил один наш старый приятель. Мистер, извините, помнишь его? Мэт помню, когда он ещё был на службе, делом занималась другая команда. Тот же пистолет, выстрел в висок, та же отметка на руке. Дайсон кивнул. На сей раз синяя и слово извините по-китайски, как и раньше. Я интересуюсь, потому что я знал Алана. Не очень хорошо, но достаточно, чтобы понимать, что он был хорошим парнем. Он приезжал сюда помочь мне настроить компьютерную сеть для бизнеса. Я был на его похоронах и встретил там Беллу Ричардс. Мэт улыбнулся. Мы допрашивали её сегодня утром, она ничего не запомнила, а теперь пропал её сын. Молюсь, чтобы это не кончилось как с той псиной, Мэт нахмурился. И я, Телбат, но то, что его похитили, должно что-то значить. Мы не знаем наверняка, что эти два дела связаны, но интуиция подсказывает, что это так, спросил Мэт. Конечно, ты так не считаешь? Мэт кивнул. Вы в этом деле самого первого убийства. Еле что и дело касался его, но что-то в этих убийствах меня беспокоит. Осторожно, парень, ты уже не в команде. Ничего я могу с тобой поделать. Я знал его, и я знаю об убийствах с извинением. Я что-то слышу и узнаю из новостей, но, честно говоря, Теббот, я не могу понять, в чём тут дело. Мужчины прошли по широкому холу и попали в просторную гостиную. Обстановка была пышная, кругом бархатные занавеси и диваны, обои тяжёлые, вычурные, по стенам сплошь большие картины маслом. Дэйсон застыл с открытым ртом перед портретом над огромным мраморным камином. Это не было, когда я тут был последний раз. Хорошенькая девушка. Он повернулся к Бриндлу. Ваша родственница? Порядок, да, это Джулиана, жена Джозеа Бриндла. Не особенно-то она любила прикрываться, да? Он кивнул, а глубокое декольте Прокладно тут в Йорчере для таких-то нарядов. Джулиана была известной красавицей в своё время, а также невероятной какеткой. Этот портрет написан в 1802 году. Мы периодически меняем картины и мебель, поэтому вы его не видели. У нас куча всего припрятано по подвалам, да и сонагляделся по сторонам. Да у вас тут на стенах целое состояние. И старинная мебель тоже поди не дешёвая. Вон тот кабинет, он к вну в сторону. Я не эксперт, но уверен, что это Марк Крофт. Комната битком набита такими штуками. Почему вы не заработаете на продаже чего-нибудь? Мы не можем. Это условие указано во всех завещаниях Бринла, начиная с самых ранних. Коллекция должна оставаться целой, и мы ещё должны пополнять её современными произведениями. Я пока что мало что сделал в этом плане. Дайсон остановился перед другим портретом. А это он сам. Да, это Джозея Бриндл, человек, построивший всё это, суконную фабрику и поместье. Он производил камвольную ткань. построил фабрику, этот особняк и дома, которые вы видели по дороге сюда. Когда-то там жили работники фабрики, он нанимал в основном местных. На соседнем портрете его сын Уолтер, он по-настоящему развернул это дело, был одним из инвесторов в туннеле Стендиджа, сделал на этом огромные деньги. По каналу под Пеннинскими горами перевозили всевозможные товары и машины из Манчестера в Хаддерсфилд и обратно, включая нашу шерсть, семья Бриндл значительно поднялась Благодаря этому тоннелю после его строительства можно было не тратиться на перевозку товаров на лошадях по холмам. Настоящий урок истории. Могу поспорить, народ будет их только так заглатывать, когда ты тут всё обустроишь. Дайсон посмотрел на него. Ну так что, Мэт, почему тебе так интересно это убийство? Дело в знакомстве с Фишером или в работе? Мэт повернулся к другу. Не в работе. Я завидовал со службой. Посмотри, как меня починили. Он потерял ногу. Всё ещё болит. Я в моём состоянии ты знаешь, после поле. Я помню, каково тебе было после нападения, и я тебя не виню. Но в душе ты коп. Ты можешь пытаться быть в стороне, зарыться с головой в обустройство по месту, строить свой бизнес, но не работает же. Старый начальник Мета был прав. Он видел его насквозь. Всё, чего он хотел это работать в полиции. Он всё ещё тосковал по работе, и эта тоска не отпускала. После того, что случилось с Полой, я поклялся, что никогда не вернусь. Ты достаточно хорошо знал нашу Полу, чтобы понимать, что ей бы хотелось другого. Ей бы хотелось, чтобы ты вернулся к работе, ушёл в неё с головой. Если бы она тебя сейчас видела, задала бы тебе жару. Но это же не так просто. Вернуться теперь было бы трудно. Во-первых, моя мать. Она будет на смерть стоять, лишь бы я не возвращался в полицию. А после всего, что она для меня сделала, для неё это будет просто пощёчина. Плюс я подал заявление об увольнении больше 3 месяцев назад. Даже ты не сможешь его отменить. Ты об этом? Телбот криво усмехнулся, вытащив свёрнутый конверт из кармана и помахав им перед ним. «Прости, Мэтт, я его придержал. Неправильно с моей стороны, я знаю, но ты тогда был слишком не в себе. Я не мог позволить тебе принять столь серьезное решение в попыхах». «Так что это значит? Я с вами или нет?» «Ты все еще один из нас, Мэтт, если захочешь. Я выписал тебе больничный на длительный срок по причине болезни и траура. Тебе нужно будет лишь заглянуть к нашему врачу, тебя выпишут, и ты снова в строю». Телбот, вы просто нечто, мед улыбался. Давно ему не было так хорошо. Он был в шаге от возвращения к прежней жизни, и Телбот был рядом. Всем сердцем он хотел согласиться, но тут его улыбка померкла. Справится ли он Его уверенность в себе разбита. Он всё ещё страдал от внезапных панических атак. Доктор списывал это на посттравматический стресс. Если он вернётся, справится ли с работой? Он не хотел никого подвести в трудной ситуации. На самом деле, ты мне нужен, Мэс. Tell what переводы хания. Я тебе помогу, немного облегчу задачу. Сейчас не обязательно всё решать окончательно. Попробуй недельку другую, посмотри, как будешь себя чувствовать. Я дам тебе часть дела Фишера, чтобы ты мог в него погрузиться, а потом обсудим остальное.